один из организаторов перевозок почтовыми дилижансами в середине XIX века. Конец примечания. Умаготцы побелели костяшки пальцев, лежащих на руле, что с ним редко случалось. Тут открытие пространства, и ветру ничто не мешает. Может, они расчищали снег десять минут назад, но утверждать это ты не можешь. Посматривай на дорожные знаки, нам нужно снова сворачивать. Спасибо за приятное известие. Мы собираемся ехать вон по той боковой. Хочешь порулить? При такой погоде я даже в машине не хочу сидеть. Когда мы будем проезжать мимо какой-нибудь гостинички, выкини меня, подберешь в апреле. Еще двадцать минут, и они, вильнув задними колесами, сделали левый поворот к китерингу. Как только внедорожник выпрямился, Могоц сдал к правому краю дороги, присматриваясь к заснеженным склонам холмов. Джина, сощурившись, тоже смотрел сквозь снег, но не видел даже верхушек холмов. «Забудь о Фарго!» — проворчал он. «Эти горы и путь, на которые нам посчастливилось попасть, скорее всего, перевал Донора. Примечание. Перевал Донора, расположенный в центре хребта Сьерра-Невада на высоте 2160 метров, часто бывает отрезан от мира снегами. Конец примечания. «Приятель, там слева чертовская особь, так что не вздумай оскальзываться на этой дороге, окей? Не действуй мне на нервы!» Магоцы почувствовал, что заднее колеса начало заносить, и он снял ногу с акселератора, отчаянно надеясь, что им не придется кувыркаться со склона. И когда они, наконец, добрались до вершины холма, ему понадобилось пять секунд, чтобы разжать сведенные челюсти». Он проскочил между двумя служебными машинами, стоящими рядом с офисом шерифа, и выключил двигатель. Но они с Джина еще несколько секунд оставались сидеть в машине, переводя дыхание. Наконец Джина пошевелился и отстегнул ремень безопасности. «У меня чувство, что мы должны вылезти и поцеловать землю или что-то в этом роде». Могутце покачал головой «ни в коем случае». «Эти сельские ребята, скорее всего, смотрят на нас из окон». А они гоняют по этим дорогам каждый день. Так что мы предстанем парой слабаков. А мы и есть пара слабаков. Не стоит с самого начала сообщать об этом». Женщина в диспетчерской посмотрела на их значки и кивнула. «Доброе утро, детективы. Шериф ждет вас. Сейчас она освободится. Доехать было трудно». Джина хмыкнул. «Вот что я вам скажу». Спускаться от вас я буду только на хвосте грузовика с солью. Этот холм никогда не посыпают солью. Осадки загрязняют озеро. Вот как! Вы не считаете, что бесчисленные трупы, которые по склону будут соскальзывать в озеро, куда больше загрязнят его, чем щепотка соли? А мы едва не стали таковыми трупами. Заместительница шерифа Моргнув уставилась на него. «Вы меня дурачите». «Вы в самом деле поднимались на Киттеринг-Хилл?» «Как бы его ни называть, мы поднимались к офису шерифа, как нам и дали направление». Она только тихо присвистнула. «Ребята, в такую погоду никто не поднимается сюда. Это же чистое самоубийство. Вы должны были ехать по объездному пути». Джина побагровел. «Значит, есть объездной путь и дорога получше?» «Ну, конечно». «Вам надо было проехать мимо Китринга и до Катера, Сделать что-то вроде петли вокруг холма. Там наклон пологий, и деревья защищают при плохой погоде. Какой идиот дал вам это направление?» Джин и Моготси сохранили каменное выражение лица, а их собеседница, поняв, в чем дело, покраснела. «Ох, видите ли, просто для сведения. Шериф Рикер, наверное, просто не знала об объездном пути». «Смахивает, что вот этот то шерифу стоит знать», — сухо сказал Макготси. Женщина покачала головой. «Она тут новенькая». «Конечно, перед тем, как она пришла сюда утром, кто-то должен был ей все рассказать. Но я думаю, что, как у всех новичков, у нее голова шла кругом, понимаете?» «То есть она недавно на этой работе?» — спросил Джина. Но она пару месяцев работала диспетчером перед тем, как ее избрали. Но нас никогда раньше так не заносило снегом, и к тому же сегодня, можно сказать, ее первый день как шерифа. Не самое приятное стечение обстоятельств.